Глава вторая Дуняша брела за наставницей Пелагеей и поеживалась, когда мокрая от утренней росы подол, лип к ногам Мы с тобой выйдем на лужок, отдохнем и начнем сбор, когда солнышко подсушит росу», — Учала монастырская травница. Угу соглашалась боярышня. Она уже многое знала о травах и лишних вопросов не задавала. День будет жарким, поэтому придется поторапливаться, чтобы успеть до того, как Ерила войдет в полную силу и начнет жечь нашу травку. Ага. Отозвалась Дуня, но при этом покосилась на Пелагею. «Травница не первая монахиня упоминавшая в суе славянских богов. «А пока мы идем, я расскажу тебе о мхе. Вон, смотри, он растет. Это свагнум? Пусть свагнум. Его кладут на гнойные раны, на язвы, а еще можно спину полечить им. Моя бабка говорила, что отваром его гнойные глаза лечила, но я не пробовала». Мох, прямо берут и кладут на рану? Берешь чистую трепицу, наполняешь ее мхом, сбрызгиваешь подсоленной водой, прикрываешь этой же трепицей и кладешь на рану. Мох вытянет гной и все дурное, а ты вовремя меняй повязку. Ага, значит, без стерилизации не обойтись. Чего? Это я с латыни перевожу слово «чистое». Ну да. Пелагея попробовала повторить слово «стерилизация», но, запутавшись, бросила. Я стираю трепицы, потом под ярым солнышком сушу, а после еще возле жаркой печки держу. Дуня уже в который раз поразилась знанием отдельных людей этого времени и не пожелала отставать. «Можно сделать чугунный короб с дырочками по бокам и размером с ладонь, приделать к нему крышку и ручку, внутрь засыпать угольков, подождать, чтобы дно прогрелось и проглаживать трепицу, когда пасмурно и нет времени выжаривать ее на печи». «Дельно. Надо попробовать», — одобрила Пелагея. «Слушай дальше. При сломе кости...» Когда сложишь ее и приладишь палки с разных сторон, то подложим ха, чтобы твердые части не терлись о кожу. Дуня невольно перекрестилась, прося Бога, чтобы не довелось ей складывать чьи-то кости, но внести предложение не забыла. Не палку надо для этого дела, а гипс Дунька осерчала пелагея. «Да что ж ты перечливая такая, и где я тебе гипс возьму?» Пх, да хоть бы в Кремле. Там перестройку затеяли, и мастера модельки из гипса ваяют, чтобы показать князю, как все хорошо и ладно будет». <соспит> «Ну ладно, разузнаю. А ты слушай, да запоминай. Мох можно высушить и посыпать им рану, а можно сделать мазь». Пелагея вела боярышню к лесной лужайке и рассказывала по пути о тех растениях, что видела. Потом они собирали луговые травы, и обратный путь вновь превратился в лекцию. Дуня устала, но первым делом села записывать полученные знания, разнося их по отдельным темам, чтобы была хоть какая-то система. После разлада с доносчицей Серафимой ее переселили в другую келью. Она была меньше размером, но крошечный столик для письма туда вместился. К сожалению, писать за ним можно было только стоя. Зато ей было вручено одно из первых изготовленных перьев. Это помогло смириться с потерей бизнес-проекта. Когда бы у нее дошли руки до реализации идей? А сколько времени потребовалось бы на раскрутку проекта? И как было бы обидно? Когда изготовление перьев перехватили бы более сильные и хваткие мира всего, если дело пошло бы на лад. Дуня размяла пальцы и вернулась к размышлениям о том, сколько всего было забыто уже к XVIII веку, а потом путем неимоверных усилий открывалась заново. Ее работу прервала заглянувшая в келью одна из девочек сирот, что прижились при монастыре. Дуня. «Ты сегодня будешь расписывать трапезную?» «А краску привезли?» «Вроде нет», — замялась девочка. «Тогда не буду», — вздохнула боярышня и вернулась к своим записям. По уму надо бы сделать второй экземпляр и отдать Пелагея. Пусть учится правильно оформлять лекционный материал». «Устирать чего надо, а то тут это...» Не отставала девчонка. «Так я же вчера все отнесла. Слушай, чего тебе надо?» Догадалась Дуня. «А, ну, ты же учёная. Писать умеешь». «И?» «Запиши мой секрет поварки из битня». Дуня присмотрелась к девчонке. «А, ты же Стеша?» «Ага. Иди к сестре Агате. Она как раз собирает и записывает кулинарные рецепты. А, а ты? А я лекарственные рецепты записываю, важно пояснила Дуня. Так мой сбитель не только на меду, а еще на травах варится. Как непонятливой пояснила девчонка. Дуняша глубоко вздохнула и строго посмотрела на стешу, надеясь, что та смутится и убежит. Но та лишь глазонько опустила. А с места не сдвинулась. Дуни еще раз вздохнула, но совесть у просительницы не проснулась. Ладно, диктуй. Чего? Говори давай, что для твоего сбитня требуется, и как варить его. Боярышня подвинула к себе чистый лист и требовательно уставилась на вдруг заволновавшуюся стешу. Дуня вся взмокла, пока записывала немного ни немало, ни мало. А эликсир жизни, судя по списку трав, сбитень Стефании активировал мозговую деятельность, стимулировал память и придавал энергии телу. Все, спасибо тебе. Девчонка красиво в пояс поклонилась и протянула руку за свитком. Потом отдам огорошила ее боярышня. «Сначала я для себя перепишу». «Но это же секрет!» — возмутилась она. Дуня поднялась и перекрестилась, Обещаешь, что не будет наживаться на этом секрете, и вытолкала опешившую девчонку. «Нет, ну а что она хотела?» «Знает же, что главной целью всех записей является сохранение знаний для потомков». Пусть гордится, что рецепт её семьи попал в Дунину копилку. Переписав всё себе в самодельную тетрадь, она сложила свои богатства в сундук и решила прогуляться, посмотреть, кто чем занят сейчас. Стоило ей только выйти, как солнечный жар тяжеленной плитой опустился на плечи. «Ого!» Простонала она и хотела было вернуться в прохладу, которую с ночи хранили толстые стены, но увидела раскрасневшуюся аграфену. Всегда подвижная и шустрая, она в этот раз с трудом переставляла ноги и морщилась, словно каждый шаг доставлял ей боль. Встревоженная боярышня подбежала к ней и, заглядывая в глаза, спросила. «Бабуль, чего болит? «Ох, милая, жара! еще какая!» — согласилась девочка. «А я ляжки себе стерла и под грудью от пота язвы пошли. Пелагея отвар сделала, велела почаще протирать. Да куда уж мне! Как выйду, так взмокну и...» Аграфена расстроенно махнула рукой, пряча глаза с навернувшимися слезами. Прошлые годы она жару пережидала, прячась в помещениях, занимаясь спокойными делами. А сейчас на всех свалилось много хлопот, и аграфене приходится постоянно ходить и ездить. Перемены обрушились на монастырь после разговора с внучкой. Все много говорили о том, как должно жить монахам и монахиням, а девчонка шагнула дальше. Она начала строить конкретный план действий, и вдруг оказалось, что все не так уж страшно, если не полагаться на дары мирян. Сёстры решили, что большую часть земель вернут князю, а что осталось поблизости, то отдадут обрабатывать крестьянам за десятину от полученного урожая. Как решили, так и сделали. Что началось? Какой поднялся гвалт? Кто только не приезжал в монастырь ругаться, а еле лишь усмехалась и говорила, что время рассудит. Но это высокая политика, а Аграфена носилась по полям и вместе со старостами деревенек отмеряла участки, потом записывала, кому передается земля. Но на этом этапе ее беготня не закончилась, и она продолжала ездить с инспекцией по отданным в аренду участкам. На следующий год рачительным хозяевам добавят землицы, а плохим настойчиво посоветуют заняться другими делами «Хм, А ты не пробовала подрясу короткие портки из легкой ткани поддевать Срам какой придет же тебе в голову покачала головой аграфена Дуня лукаво улыбнулась и посоветовала попробовать и о дива! Уже к вечеру следующего дня бабуля шепнула, что стертая кожа подживает. «Для груди тоже надо защиту сделать», — сразу же предложила Дуня. «Да я уж подкладывала полотно, но все сминается», — пожаловалась Графена, и неожиданно подмигнула внучке. «Тяжко быть красавицей. Была бы я тощей, как Настя, и не страдала бы сейчас». Дуни хихикнула. Бабуля оставалась в своем репертуаре. Она была уверена, что своими едкими высказываниями бодрит сестру, повышает ей жизненный тонус и стимулирует к действиям. На вопрос, к каким? А графина отмахивалась, будучи уверена, что сестра умна, и вся ее активность в любом случае пойдет на пользу. Тут не подкладывать! Дуня вернулась к теме здоровья. А другое надо! «Кто у нас шитьем занимается?» «А, так сестра Ирина?» Идем к ней!» Дуня потянула родственницу за рукав. В небольшой пошивочной мастерской Дуня объяснила проблему и способ ее решения, а для убедительности сообщила, что по приметам наставницы Пелагеи жара продлится еще долго. Ирина скрывалась от жары в своей мастерской. Зная, что выйдя, и её тоже не минует проблем с натертостями, она внимательно выслушала Аграфену с боярышней и немедленно занялась шитьем новой вещи. На следующий день Аграфена вновь стояла в мастерской и, хихикая как девочка, примеряла особые кофточки для пышногрудых женщин. Так они с Ириной обозвали изделия широкими лямками, обхватывающая грудь и закрепленная лентой под ней. Одна кофточка была пошита из шелковых обрезков, а другая — из хлопкового отреза. Ирине очень понравилась идея соединения ленты при помощи крошечных пуговичек. Она смастерила их сама из сломанных колечек от старой женской кольчуги, которые обшила тканью. Придется все время подгонять по фигуре, если хочешь, чтобы эти мешки поддерживали грудь», — предупредила Ирина. Ох, непривычно», — выдохнула Аграфена. «Обжимает и на плечи давит». «Походи, а потом решишь, есть от этого польза или нет», — посоветовала Дуня, заинтересовавшись хлопковой тканью. «А как это называется?» «Хлопковая бумага. Второй год закупаем ее у купцов. Капризное полотно, но мягче льняного и крапивного». Дуня смяла в руках обрезок и расправила. Ткань была плотноватой, и наверняка зверски садилась при стирке. Но если заполучить сырье и отдать его хорошим мастерицам, то в итоге можно получить тонкое и легкое полотно. Надо другим сестрам пошить такие же кофточки. Смотря на одевающуюся аграфену, произнесла Ирина. Ефимия уже слегла из-за незаживающих язв. И отвары больше не помогают. Дуни ничего не могла сказать. Теперь был черед и гумени Без ее одобрения нельзя ни шить, ни носить новинки. А хмыкнула, поняв, на кого Ирина с внучкой возлагают надежды по уговорам, и нехотя ответила: Пошла я, мне еще сегодня дальние участки проверить надо. Если там все пожгло солнцем то на следующий год будем продавать тамошнюю землю. Ох, грехи наши тяжкие. Нам бы дождичка. Дуня проводила бабушку до ворот, а потом отправилась узнать, когда стоит ждать подвоза красок. Роспись она уже закончила, и на ее взгляд получилось красиво и солидно. Но игуменья попросила добавить чего-нибудь, чтобы было более празднично. Дуня добавила ярких заморских птичек, но теперь пошел перекос в цвете, и на стену просились дополнительные яркие элементы. В результате трапезная постепенно приобретала совсем другой вид, чем планировалось изначально. И вскоре массивные, грубоватые стеллажи из глиняной посуды в таком роскошестве будут неуместны. Дуняша сердилась, но ничего поделать не могла. Настоятельница после визитов коллег, бояры и князей, разгневанных смелыми реформами, хотела всем показать, что у неё дорого-богато и круче всех. Краски оказались доставлены и лежали у сестры-хозяйки. Дуня повздыхала, но продолжила работу. И все последующие дни выходила во двор, только когда солнце переставало палить изо всех своих сил наконец жаркий и душный липень июль уступил место серпеню августу. Все вздохнули с облегчением. В один из погожих деньков Дуняша решила прогуляться по двору, топая по тропинкам, которые в будущем будут замощены ее брусчаткой, точнее якимкиной, Она оценивала произошедшие изменения. Неплохо, неплохо, Бормотала она хмуря лоб, а потом вдруг остановилась, поймав себя на том, что незаметно втянулась во взрослый образ жизни. Она молится, учится и работает, а детство проходит мимо. Опять утекает сквозь пальцы. Как же так. Дуня коснулась подушечкой указательного пальца лба и нащупала складочку меж бровей. Это от того, что она постоянно сосредоточена и боится что-то упустить. Потом боярышня проводила взглядом деловую стежку из пишащих по другим делам девочек. Некоторые из них были младше Дуни. Монахи не умилялись работоспособности и полезности стежи, а та рада стараться. За ней тянулись другие девочки, и Дуня вписалась в эту гонку непроходящих дел. «И ведь не успеешь сделать одно, как возникает другое, И так без конца. Дуняша схватила кончик косички и начала теребить его. Одни дела на уме. Даже досада взяла на бабуль. Они хвалят ее за старания. А она, как стежка, еще больше старается, чтобы оправдать доверие. А может еще удивить. А тем временем самые беззаботные годы проходят. Дуня посмотрела на проходящую мимо сестру-хозяйку что-то бубняющее себе под нос. Тахмурила лоб, как недавно делала это Дуня, и походила на мышь из сказки о дюймовочке. Мышка тоже все хлопотала, считала, и всё ей мало было. Образ получился настолько яркий, что вызвал зуд в ладошках. Проказливая улыбка расползлась по лицу Дуняши, и она рванула в трапезную. Набрала в лукошко разные краски, Спрятала в нем кисточки и выскочила во двор. Окрыленная возникшей идеей, она с совершенно другим настроением оглядела двор, и он показался ей замечательным. Лукошка припрятала в зарослях пижмы, а сама побежала давать советы на кухне. Чего-то так ватрушек захотелось. Еле дождавшись вечерней, Дуняша нашла свое лукошко и ринулась к зерновому хранилищу. Здание было каменным, неказистым из-за давно облезшей побелки, и к тому же вокруг него буйствовали травяные заросли. Дуню не смутил мелкий грязно-серый кирпич. Наоборот, он как нельзя кстати подходил для ее творчества. А задумала она повторить свою попытку рисования мультяшных животных. В конце концов, отец Варфоломей мог ввести всех в заблуждение, рассказывая своими словами, увиденное в девичей. «Так пусть сейчас все посмотрят и решат». Тут Дуня опасливо огляделась и подумала, что пусть лучшие монахини попозже увидят ее свободное творчество и решат, быть или не быть забавным зверушком. Выбрав укромный уголок, где особо густо разрослась трава, Боярышня устроилась на земле и приступила к росписи на нижних кирпичиках хранилища. Она с улыбкой прорисовывала мышку хлопотунью, держащую в лапках букетик из заженных колосков, и тащившую за собой сумку тележку, груженную овощами. Этого показалось мало, и вскоре новая пара кирпичей была разрисована подкованную дверь. Из которой с любопытством выглядывала целое мышиное семейство, а папа мышь считал мешки с зерном. Как не торопилась дуня, но пришлось прерваться и уйти к себе в часы безмолвия. Но на следующий день она продолжила рисовать мышиную семейку, добавляя деталей и создавая эффект настоящего домика. А после нашла еще укромный уголок, и там поселилась еще одна хозяйственная мышь в Чепчике. И самбарной книгой в лапках. Так и повелось Дуняша искала заросшие травой или заставленные хламом уголки зернового хранилища. И рисовала Теперь боярышня ходила и улыбалась, предвкушая, как после первых холодов, когда поляжет трава. Все удивятся, увидев ее мышиный городок. Евдокия! Тебя настоятельница зовет, – прервал резкий голос сестры хозяйки. Дуняша удивленно посмотрела на нее. Монахиня выглядела крайне озабоченной. Она сердито поджала губы и подбородком показала, чтобы боярышня поспешила. Дуня кивнула и еще больше удивилась, когда женщина последовала за ней. Дуняша. Встретила ее Аграфена, заламывая руки. «У нас беда!» Дуня от неожиданности приоткрыла рот, но не успела ничего сказать, как Аграфена прижала ладони к пышной груди и страдающим голосом известила, что зерна в хранилище нет. Дуня бы заподозрить, что бабуля как-то слишком трагично машет руками и почему-то именно перед ней но тут вступила сестра хозяйка. Все растащили и роды. А разве уже привозили зерно? встревоженно спросила дуня, осознав, что со своими законными и незаконными делами упустила жизнь в монастыре. Ты крош еще в червень собрали, а вез недавно. Но как же? Ошарашенная напором растерялась девочка. Да не может быть! Ворота на Запоре. Днем все и все под доглядом. Тяжелая зима нам предстоит. Сурово обронила сестра хозяйка, трагически прикладывая руку к албу. Голодать будем. А уж как все над нами глумиться будут? Расстроенно покачала головой игуменья Анастасия. Все наши начинания высмеют. И скажут другим, что мы не путевые. Да не может быть, чтобы зерно растащили! Взорвалась Дуня. Как? В кармане не унесешь! Мешками таскали, мрачно заявила сестра хозяйка, и Аграфена согласно закивала. Точно мешками, и несунов много. Дуня смотрела на хмурые лица женщин и ничего не понимала. «Дырки в стене сделали и тащили у нас под носом!» Всхлипнув, добавила Аграфена, и все трое укоризненно уставились на Дуню. «Вы чего?» Она попятилась к двери, и тут до нее дошло, что намекают на ее мышек. «Да они же рисованные!» Воскликнула она, обалдев, до чего додумались бабули и их завхоз значит признаешься что это ты устроила машины рай на стенах хранилища строго спросила настоятельница и тут до дуни дошло что ее разыграли ничего не пропало на всякий случай уточнила она у меня ничего пропасть не может с гордостью ответила преобразившаяся сестра хозяйка а чего же вы нахохлилась дуня «А ты думала, что только ты шутковать умеешь?» «Дорогую краску потратила на шалость!» Осуждающе покачала головой Анастасия. «Я все смою. Или закрашу?» Вздохнула Дуня, поняв, что её Димарш потерпел фиаско. «Нет уж», — твердо произнесла настоятельница. «Мы нынче у всех на виду и на слуху. Нас порицают за новшества». Но есть у нас и защитники. Игуменья говорила сейчас не только внучке, но и сестрам. Им полезно будет знать, что о них говорят в миру и в других монастырях. Я ежедневно пишу письма и рассказываю, как мы с монахинями планируем дальше жить и помогать другим. А над твоими забавными росписями я приказала сделать деревянные навесы в виде крыши домика. Чтобы их не заливало дождем. Послушницы сейчас разравнивают землю и утаптывают дорожку, чтобы гостям было удобно пройти и подивиться нашим мышиным-постояльцам. Дуня в изумлении хлопала глазами, понимая, что ее бабушка намерена не только отстоять забавные картинки, но и извлечь пользу. Я могу еще нарисовать притаившуюся кошку. Боярина крота, князя ежа. А что? Нарисуй. Семь бед — один ответ. Только ежа не рисуй и не трогай другие здания. Кивнула настоятельница и улыбнулась. Однако наказание тебе не избежать. Озорство, оно и есть озорство. Иди пока. После скажу, как вину свою искупишь. Дуня поклонилась и выбежала прижимая ладони к горящим щекам. Ей было неловко. Она понимала, что своей инициативой могла подставить монахинь, но рискнула. Очень уж ей хотелось добавить красок и настроение в жизнь этих трудолюбивых женщин и поставить точку в праве рисовать смешных зверушек. А зашалость Дуни наказали сделать иллюстрации к одной из сказок, которую решилась опубликовать Аграфена. Дуняша была счастлива это сделать, так как видела в подобном творчестве отдушину для себя и понимала, какое важное дело ей поручили. На Руси мало литературы, не связанной с церковью, а тут сказка на подобии Ивана Царевича, Серого Волка и Молодильных Яблок. Это ж приключенческий боевик! Так что Дуня с радостью взялась за это дело и даже подсказала, как использовать трафареты и раскрашивать оттиски при их помощи. Она же заронила зерно по устройству собственного книгопечатания. Тем более, что уже есть переплетная мастерская, налажены связи по закупке качественной бумаги, чернил и есть группа молодых переписчиц. Анастасия призадумалась. Не такое уж сложное это дело, если все подготовить, И зимой дать задание сестрам набирать из буквовых текст, потом отпечатывать, поправлять огрехи, и сшивать. Да, надо попробовать. А Дуня, поколебавшись, сказала ей, что перья для письма лучше не ковать, а отливать, как буквы. И чего молчала? Охнула Анастасия, но тут же понимание озарило ее, и она усмехнулась. Обиделась? Дуняша передернула плечиком и демонстративно принялась разглядывать стены, окошко, потолок. «Монастырю нужны деньги. Сама знаешь, в каком мы положении. Этим летом у нас пополнение из девочек-сирот, а их одеть обуть надо». «А нас зимой пожгли. Людей нам побили. Мы ютились у кошкиных. Дед хотел Машу сговорить за псковского боярина. «А он сомневается из-за нашей бедности!» Сумбурно выпалила Дуня и еле удержалась, чтобы не сказать, что достаточно родела за благополучие монахинь, а отдачи не видит. Анастасия не сразу ответила внучке, но, поразмыслив, предложила купить у Доронинах брусчатку и даже доставку оплатить продуктами. Дуня уже все муши прожужжала, как хорошо было бы замостить монастырский двор. Но настоятельница не поддавалась, а тут сама предложила. Эх, далековато вести придется, Но это же только первый заказ. Настроение Дуни поднялось. Ухоженная территория, богато расписанная общественная трапезная, украшенные забавными мышками стены зернового хранилища были только видимой стороной перемен. А что происходило внутри? Сложно сказать. Многие монахини подобрали себе помощниц и зачали новое дело, должное помочь в кормлении остальных. Никто пока не знал, будет ли оправдан подобный риск. Но впервые внутри стен царило жизнерадостное воодушевление. Бывшие княгини, боярыни, купчихи. Они многое повидали в жизни, а теперь их знания оказались востребованы и не только для обеспечения проживания. Монахи не решили показать, что обществу нужны их знания. Дуня соглашалась с ними, но долго не понимала, почему старшее поколение буквально трепещет, слыша о знаниях. И только когда в монастырь приехал первый московский и всеяруси митрополит Феодосий, узнала. «Его вынудили уйти с поста три лета тому назад», — шепнула Пелагея. «Великого ума и души муж!» Неожиданно всхлипнув, добавила травница. Дуня смотрела, с каким почтением сестры принимают старца, и понимала, что ничего не понимает. Она уже знала, что Феодосий был первым, кто получил сан не из рук константинопольских патриархов, а по благословению митрополита всея Руси Ионы. Его не во всех княжествах признали, но с зависимостью от константинопольцев было покончено. «Почему вынудили уйти?» — удивилась Дуня, почитая старца героем уже только за то, что показал Кукиш заграничным друзьям, любящим с ней сходить и оказывать небрежное руководство над когда-то крестившимися варварами. «Он потребовал повышения нравственности и грамотности у нашего духовенства». «И?» — удивилась Дуня. «Разве он не прав? Знала бы ты, как нас с сестрой учит отец Варфоломей. Он же сам не понимает, что цитирует наизусть!» Начала возмущаться Дуня в защиту бывшего митрополита. «Вот ведь был же такой человек, который хотел лучшего для церкви, а не его». А куда девать тех, кто получил приходы, но учиться грамоте не захотел. Ты представляешь, сколько их? Дуня округлила глаза, поняв масштаб вскрывшихся проблем. Даже здесь, где строгий отбор и не всякий вклад берут за будущих монахинь, есть неграмотные женщины. А чуть дальше? Вижу, что ты поняла! хмыкнула Пелагея. «Слышала бы ты, как его неучи проклинали, а самое скверное, что их оказалось большинство, и они сильны своей активной дуростью, жадностью и ограниченностью». Тихо закончила монастырская травница. После визита старца все с большим рвением продолжили свои дела. И уже никого не удивил осенний приезд действующего митрополита в Сия-Руси Филиппа. Но Дуни осенью уже не было в монастыре.